Новый Узень. Этот город на западе Казахстана получил свое новое наименование в 60-х годах, когда здесь начали строить мощный нефтеперерабатывающий комплекс. Началась застройка жилых кварталов, и сюда потянулись специалисты из России. Но, по сути, он всегда оставался жуткой национальной периферии. Из градообразующего можно было еще назвать аэропорт, вполне себе современный, Железнодорожного вокзала тут, увы, не было В связи с отсутствием железной дороги И исправительно-трудовое учреждение номер 6656 Большое, порядка 50 гектар занимало Огорожено оно было двойным кольцом колючей проволоки С запреткой между ними И содержало около 2000 заключенных В основном из Казахстана, но не только Волнение, если быть совсем точным начались вовсе не из-за какого-то там избрания секретаря горкома, а по причине драки на местной танцплощадке. Казахи не поделили своих подруг с русскими парнями, после чего произошло массовое побоище. Милиция увезла в морг пять трупов, и еще в окрестные больницы были привезены или обратились сами 23 человека. Драка у танцплощадки случилась 5 сентября вечером. А уже на следующий день разгоряченная толпа казахов пошла громить русские кварталы. Так здесь назывались панельные девятиэтажки в южной части города. Жители этих панелей, в принципе, были уже в курсе, что готовится против них. Поэтому на работу на нефтезавод почти никто не поехал. Двери в подъезды были в основном забаррикадированы, и особенно много пострадавших не набралось. Милиция же, набранная, как это водилось, из местных нацкадров, сделала вид, что вокруг ничего не происходит. Но, тем не менее, к вечеру в морге поступило еще пять трупов с колотыми и резанными ранами. А ночью подоспела бригада внутренних войск, которая в первую очередь взяла под контроль шоссе в город Шевченко, а во вторую установила патрули и заграждения между казахскими и русскими кварталами Нового Узеня. Вот тогда на связь с вывешниками, а если быть точным, то с командиром ВЧ-603-122 майором Красновым, и вышел начальник городского отделения милиции капитан Конакбаев. «Слушаю», — сказал майор Краснов, наушник радиостанции, — «говорите». «Это капитан Конакбаев», — сказал ему наушник, — «глава Новоузенской милиции». «Не родственник знаменитого боксера», — тут же задал вопрос майор. «Нет», — открестился тот, — «Серик вообще из Павладара, а сейчас, кажется, в Алма-Ате живет». «Канагбаевых в Казахстане много». «Слушаю вас, капитан», — повторил Краснов. «В соответствии с поручением из центра устанавливаю связь с вашей бригадой», — продолжил Конакбаев. «Ну, считай, что установил», — перешел на ты, майор. «Дальше что?» «Дальше надо скоординировать наши усилия», — выговорил сложную фразу милиционер. и нормализовать ситуацию в городе. Умных слов ты много нахватался. Хвалю, поддел его майор. Но где же были верные тебе силы вчера, например? Выполняли поставленные задачи? Нашелся конакбая А задача была сидеть по своим отделениям и носа на улицу не высовывать, да? Капитан промолчал, потому что сложно было на это что-нибудь ответить. Ладно, проехали. После секундной паузы продолжил майор. К каждому нашему патрулю и заслону высылайте по одному-двух своих сотрудников. Так и будем координировать усилия. Координаты патрулей тебе сейчас сбросят». Но с вычислением и поимкой зачинщиков беспорядков боксер Канакбаев все же серьезно помог своим новым партнерам. Уже после обеда восемь крепких и накачанных парней с лицами необезображенными интеллектом сидели в главном отделении милиции Нового Узеня и давали нужное показание. «Здесь же имеется исправительно-трудовое заведение», — вспомнил Краснов ориентировки, кое им раздавали перед началом операции. «Вот туда мы их и определим на первое время. Кстати, как насчет этого ИТЛ? Никаких проблем не было?» — спросил он у Конакбаева. Свят, свят, свят! Перекрестился тот совсем не по советским правилам. Там все тихо, спокойно обошлось. Если бы две тысячи зэков на улице выпустили, это совсем нехорошо бы получилось. Значит, я рапортую об успешном завершении нашей операции? Полувопросительно высказался Краснов так. Рапортуй, майор, согласился Конакбаев. Мы сделали все, что могли. В Алма-Ате и Чемкенте волнения случились совсем по другим поводам. И снова узелскими событиями... связаны были косвенно. А просто любимая футбольная команда казахов Кайрат взяла и проиграла минским «Динамовцам», причем судья не засчитал Кайрату гол на последних минутах матча. Абсолютно несправедливо, по мнению фанатов. Вот и началось после этого. Но масштабы были несравнимы с тем, что было в новом музее. Внутренние войска даже не успели доехать до этих городов, как местные власти отрапортовали о полной нормализации ситуации. Романов собрал экстренное заседание Политбюро на следующий день по окончании волнений в Казахстане. «Товарищи!» — начал он свое выступление. «Пришло время обратить наше пристальное внимание на национальную политику государства. Основы таковой, как вы, наверное, все хорошо помните, заложил Владимир Ильич в далеких 20-х годах. Да — Да-да, Григорий Васильевич. Первым выскочил Щербицкий. — Мы все прекрасно помним такие труды основоположника, как о национальной гордости великороссов и к вопросу об автономизации. Вот — Вот-вот, — остановил свой взгляд на нем Романов. — Именно про эту работу я и хотел побеседовать сегодня. — А что именно вас там заинтересовало? — спросил Щербицкий. — Это одна из краеугольных работ марксизма-ленинизма. Все споры относительно ее содержания остались в далеких двадцатых годах. Владимир Васильевич жестом остановил его романов. Давайте вспомним хронологию событий. Конец 1922 года. В партии идут ожесточенные споры относительно принципов организации советского государства. Правильно? Было такое. Не хотя отозвался Щербицкий. Спорили в основном относительно двух концепций. «Ленинская федерализация, которую приняли в действительности, и сталинский формат, который упирался именно в эту автономизацию». «Верно», — согласился генсек. «Тогда в партии были более чем свободные правила, касающиеся дискуссий. Вся страна дискутировала почти на протяжении всех двадцатых годов. Так вот, в чем заключалась сталинская концепция? Знаете, в общих чертах», — осторожно ответил Щербицкий, — «Отлично, значит, я сейчас введу вас в курс дела более детально», — улыбнулся Романов. Итак, план Сталина. Есть единая и неделимая Россия, в которую на правах автономии входят все нации и народности, проживающие компактно. Право выхода из государства ни у кого нет. Ведь если вдуматься, то это право не менее, чем атомная бомба, заложенная под фундамент страны. Согласитесь, если, к примеру, Верховный Совет Украины вдруг соберется и провозгласит свою независимость, то это будет абсолютно в рамках ее существующей юрисдикции, и Союз должен будет удовлетворить просьбу Украины. А если за Украиной последуют и все остальные 13 республик, ну куда это годится, товарищи? Григорий Васильевич подал голос Алиев. вы всерьез полагаете что кто нибудь в наших союзных республиках решится на такой шаг понимая ваш скепсис гейдаралиевич ответил романов действительно при наличии шестого пункта в конституции это юридические и фактического контроля страны со стороны наших спецслужб такой вариант кажется фантастикой но мы же с вами реалисты верно Члены Политбюро дружно покивали головами. Фантастами никому казаться не хотелось. И поэтому должны рассматривать разные возможности развития страны. Римская империя была могущественной почти полтысячелетия. Неожиданно перескочила на исторические параллели. Но в итоге все равно ослабла и была побеждена варварами. Советскому Союзу всего 70 лет, осторожно возразил Кунаев. Это неважно, — отмел его возражение Романов. Империя Александра Македонского даже меньше 70 лет простояла. Важные принципы, заложенные в основу государства. А свободный выход из состава страны совсем не укрепляет нас. При малейшем ослаблении центральной власти центробежные силы национальных окраин очень просто могут разметать страну на отдельные кусочки. В зале заседаний воцарилась гробовая тишина. все ждали куда же в конце концов вывезет кривое рассуждение генсека давайте возьмем классиков неожиданно предложил романов и собрания не нашлось что на это отви возразить карл маркс в своих трудах однозначно говорил что политическим устройством будущего государства рабочих и крестьян может быть только унитаризм федерализм способен только на то чтобы развести народ по национальным квартирам. Противовес пролетарскому интернационализму. Хм, взял слово Алиев. Однако не надо забывать и об отдельном мнении Маркса насчет многонациональных государств. Там он вполне допускал федерализацию. Согласен. Не стал спорить Романов. Но мы пойдем далее. У партии РСДРП мнение насчет государственного устройства страны после победы революции менялось неоднократно. Не мне вам напоминать о резко отрицательном отношении руководства партии и лично Владимира Ильича к программе «Бунда». Они хотели федерации не только в государстве, но и в партии. Про «Бунт» как-то никто не решился поспорить. Поэтому романов продолжил. Ситуация немного поменялась после февраля 1917 года. Народы России, в первую очередь кавказские, начали требовать больше самостоятельности что могла предоставить именно федерализация тогда ркпб смягчила свои формулировки по этому вопросу и допустила возникновение союза республик идем далее к самому интересному а что будет самым интересным справился с чербицкий тысяча девятьсот двадцать второй год и дискуссии относительно автономизации владимир васильевич любезно сообщил ему романов Итак, гражданская война закончилась. Эпоху военного коммунизма сменил НЭП. Страна потихоньку начала выбираться из крутого пикирования. И вот здесь вопрос формата объединения наций в пролетарском государстве стал, что называется, ребром. К этому времени, если кто-то забыл, уже сложилась само собой сложная структура национальных образований. Наряду с федеративными, по сути, республиками, это Россия, Закавказье, Украина и Белоруссия. Имелись также автономные республики Башкирия, Татарстан, Туркестан, автономные области Чувашия, Калмыкия. Но это еще не все. Были две трудовые коммуны, немцев поволжья и в Карелии, плюс две народные республики в Средней Азии, Бухара и Хорезм. Романов встал и начал прохаживаться по красной ковровой дорожке вдоль длинного стола, где редком сидели члены политбюро. Весь этот набор было решено упорядочить в августе 22 года, когда создали специальную комиссию во главе с Куйбышевым. Итогом ее работы стал план автономизации в соответствии с рекомендациями Сталина. Он же на тот момент был наркомом по делам национальностей. Решено было учредить СССР, в который на правах автономии войдут все перечисленные образования. Слова о праве нации на самоопределение в этом проекте, конечно, присутствовали, но о возможности легального выхода из Союза ничего не говорилось. Но в итоге этот план поменяли же, полуутвердительно сказал Олив. В декабре 1922 года был подписан Союзный договор. Правильно, Гейдар Алиевич одобрил его слова Романов. В декабре 22 второго подписали именно то, что остается в основе нашего государства уже 70 с лишним лет. Союзная республика имеет право свободного выхода из Союза, а автономные республики и округа нет. Согласитесь, довольно странная конструкция, не имеющая мировых аналогов. Так и СССР на тот момент не имел никаких аналогов, нашелся чербицкий Все с чистого листа начиналось. Общим голосованием решили, что такой вариант лучший. То, что такой вариант имеет преимущество перед другими, решил в основном Владимир Ильич, напомнил Роману. Если кто-то забыл, то я сейчас освежу его память. Никто не решился оспорить слова генсека, поэтому он продолжил. Итак, некоторые подробности жизни нашего вождя в 22-23 годах. Первый инсульт у Владимира Ильича случился 26 мая 1922 года. Он был весьма умеренным, отказала правая половина тела, да и то ненадолго. Но Ленин пришел в такое состояние, что обсуждал со Сталиным возможность самоубийства с помощью цианистого калия. Однако он справился со своими нервами и уже в июне снова вошел в активную политическую жизнь. Последующие два месяца его преследуют временные параличи, которые быстро проходят. Но 4 августа опять сильнейший приступ, в результате которого он не узнает самых близких людей и с трудом произносит простейшие слова. Григорий Васильевич не выдержал Кунаев. «Зачем вы все это нам рассказываете?» «Сейчас поймете один Мухаммед Ахмедович», — успокоил его Романов. Итак, продолжаю краткий экскурс в 1922 год. Значит, Ленин восстанавливается и произносит вдохновенную речь на Конгрессе Коминтерна 5 ноября. Потом еще у него было выступление на пленуме Моссовета 20 ноября. Ну а далее последовал второй обширный инсульт 16 декабря. Григорий Васильевич не выдержал в Чербицке. А можно чуть ближе к теме сегодняшнего собрания? Можно, Владимир Васильевич, любезно ответил ему Романов. Приступаю к заключительной части своего выступления. Итак, 23 сентября. Сталин предлагает комиссии по образованию СССР свои тезисы, в основе которых лежит автономизация. Включение всех национальных окраин в состав России на основах автономии. По этому пути, кстати, через 30 лет пошел Китай. У них ведь нет никаких союзных республик. а есть автономные районы – Синьцзянь-Уйгур, Тибет, Внутренняя Монголия. А 26 сентября Владимир Ильич, у которого случилась ремиссия после очередного приступа, выступил с ответным посланием, где камня на камне не оставил от Сталина, и в итоге приняли вариант Ленина. Но ведь СССР худо-бедно просуществовал на ленинских принципах все 70 лет, подал голос Алиев. «Может быть, имеет смысл не менять то, что работает?» «Может быть, да», — Гейдар Алиевич задумчиво отвечал ему Романов. «А может и нет. Вся концепция объединения в союз равноправных республик была ведь заточена под будущую мировую революцию и присоединение угнетенных наций из Азии и Африки, верно?» Романов оглядел строгим взглядом собравшихся и, поскольку возражать никто не спешил, продолжил сам. Но идея мировой революции, к сожалению, оказалась красивой на бумаге, но не работоспособной на деле. Так что этот лозунг отставили еще в 30-е годы. А объединение Республик Российской Империи при этих словах многие поежились, но сказать ничего не решились. В рыхлый конгломерат с возможностью беспрепятственного выхода пережила мировую революцию на полвека. Поэтому сейчас, в середине 80-х, этот вопрос стал, что называется, ребром. То есть вы хотите сказать, Григорий Васильевич тихо высказался Щербицкий, что в 22 втором году прав был не Ленин, а Сталин? Да, Владимир Васильевич, ответил прямо глядя ему в глаза Романов, в 22 втором году был прав Сталин, а не Ленин. И мы, как истинные марксисты, должны уметь признавать совершенные ошибки, а не цепляться за изжившее свой век доктрины. Конкретно, что вы предлагаете, Григорий Васильевич? Решился на прямой вопрос Кунаев. — Объясняю по пунктам, дорогие товарищи. Объявил Романов, вытащил откуда-то из стола блокнот и начал зачитывать эти пункты. Номер один: выставить на народное обсуждение проект новой конституции Союза, где не будет пункта о свободном выходе республик. Номер два. Установить русский язык единым языком межнационального общения в СССР. Подпункты в этом разделе. Отменить обязательные национальные квоты в любых сферах деятельности. В обучении, в культуре, в государственных органах и так далее. Пусть, как сказал один классик, расцветает сто цветов, но самостоятельно, без указок от властей. И номер три. Вывести из зоны умолчания слово «русский». «А то ведь как получается, товарищи? Если что-то хорошее у нас делают, то раздаются голоса, что у нас многонациональное государство. А если что-то плохое, вот тут всегда виноваты русские. А это неправильно». И, наконец, четвертое. «Необходимо инициировать референдум в Крыму по вопросу, в какую республику Союза хотят входить крымчане». «Почему в Крыму?» – немедленно взвился Хербицкий. «Зачем в Крыму?» Вопрос вхождения Крыма в Украинскую ССР был закрыт в 1954 году. Не понимаю, зачем к нему возвращаться. В 1954 году, Владимир Васильевич, был грубо нарушен процесс перехода территориального образования из одной республики в другую. Холодным тоном поставил его на место Романов. Теперь надлежит восстановить историческую справедливость. И в чем же состояло нарушение, Григорий Васильевич? не отступал от своего мнения Щербицкий. «Во-первых, — Владимир Васильевич начал отвечать Романов, — никто не озаботился выяснить мнение крымчан. Согласны ли они сменить свою юрисдикцию?» «Так время-то какое было, — слабо возразил Щербицкий, — тогда никто ни у кого мнения не спрашивал». И, тем не менее, это первое нарушение, но далеко не последнее. Указ о передаче территории подписал президиум Верховного Совета, хотя не имел на это никакого права. Даже и сессию Верховного Совета не созвали хотя бы ради приличия. Это два. И третье состоит в том, что никаких постановлений по изменению границ России и Украины тогда не последовало. То есть Крым уплыл чисто на бумаге. Это уже бюрократия, попытался парировать аргумент Щербицкий. И, тем не менее, бюрократические процедуры необходимо было соблюсти. Вот сейчас мы исправим ошибки былых времен, спросив у крымчан, где они хотят жить. «Мы как-нибудь это переживем», — спокойно ответил Романов. «А лично вам, Владимир Васильевич, я бы посоветовал умерить пыл украинизации на вверенной территории. Иначе в Россию захотят перейти и другие регионы, где численность русскоязычного населения много больше половины, как Одесса и Донецк, например». Щербицкий сделался красным, как сваренный рак, но больше рта не раскрыл до конца заседания.